9. Шесть конных. Утро было прекрасным. Уля был в отличном настроении. Во-первых, никто не заметил их вчера пьяными. Во-вторых, они с инговором сидели и завтракали с хозяйственником, конюхами и прочими работниками. Уезжающим полагалась таки еда утром. Оба хорошенько навернули полбиной каши с сушеными яблоками и лесными орехами. Свежего хлеба с маслом и березовым сиропом, который был теперь везде вместо меда. Повар дал каждому по-хорошему свертку с разной снедью на день и налил во фляжку утренний пряный чай. Вышли на улицу. Весенняя зеленая трава покрылась тонкой корочкой ине, а изо рта людей и лошадей вырывался густой белый пар. Дорога до Велижской обители занимала один день спокойным ходом. И Улеп для поездки взял не своего быстрого коня, а противную серую кобылу по кличке Снежинка, вторую лошадь Казимира. Прозвали ее так, за белую снежинку на лбу, а особенно она была тем, что передвигалась и на ходье, а не рысью, как другие лошади. При движении вперед она переставляла передние и задние копыта не на наискосок, а сначала поднимала два правых, а потом два левых поэтому наездник не подскакивал при каждом шаге, а лишь плавно переваривался из стороны в сторону. Характер у Снежинки был скверный. Она могла специально прилечь с наездником в лужу, прижаться к забору, чтобы ободрать коленки, а уж сколько раз притворялась больной и мертвой и вовсе не счесть. Хозяин уже наверняка избавился бы от такой противной хитрюги, но умение передвигаться и на компенсировало все, поскольку целый день на ней проходил не в тряске, а в плавном покачивании. Природа сияла весенней свежестью, обновлением и молодостью, а птицы, самцы в весеннем порыве пели на все лады и призывали самочек для любовных утех и продолжения рода птичье многоголосье легким гулом звенело вокруг улеба, погружая в раздумья о природе, любви и множестве всего, что приходит в голову молодого человека в 20 лет. Он ехал то медленно переваливаясь, то гнал кобылу быстрым галопом. Несмотря на хитрость и дурной характер, снежинка любила поскакать и, переходя на ры, тянула голову вперед, предлагая еще быстрее. Улеб Сжимал ее бока, и лошадь неслась вместе с довольным всадником. Как было здорово, встав на стремена и держась за одну уздечку, скакать во весь опор. Когда ветер свистит в ушах, бьет в глаза, что текут слезы, а ты с лошадью становишься одним целым и летишь, как пущенная стрела. Княжич очень любил скорость, а быстрая езда давала ощущение и счастья, и опасности, и лихой удаля. Минул полдень. Солнце начало цепляться за верхушки высоких сосен. Дорога делала крутой поворот и скоро будет постоялый двор. Вдруг он услышал шум, ржание и какие-то крики, поэтому сжал крутые бока снежинки крепкими ногами и припустил быстрее. Ингвар выехал из-за поворота и увидел шесть конных. чуть Чутье заклинателя подсказывала недоброе. Он слегка помялся и начал разворачивать своего черного коня по кличке Ворон, чтобы немного вернуться, предупредить Улеба, который ехал следом, и объехать другой дорогой. Но все шесть всадников вдруг резко ринулись в его сторону. Ингвар совершенно не понимал, что происходит, судорожно соображал, что делать, и чувствовал нехорошее. Пытаться скрыться было бесполезно. Его конь франкской породы был крепкий и тяжелый, с длинными ногами и боевым характером, но сильно уступал скорости низкорослым степным лошадям, на которых была странная шестерка, уже с оружием наголо. Ингвар быстро достал меч из пристегнутых к сидельной сумке ножен и понял, что шансы его против шестерых не то чтобы невелики, а просто никакие. Он кричал что-то про то, что у него нет денег, а их действительно не было. Все волод заплатят, когда подводы привезут и выгрузят товар. Кричал, как его зовут, и что его перепутали с кем-то, но тщетно. Дорога была довольно узкой и обрамленной деревьями, поэтому нападающие выстроились в два ряда по трое, чтобы три раза зажать жертву между собой и изрубить насмерть. Ох, у них еще и сабли, подумал Ингвар, Его меч был хорош в пешем бою, сабля отлично рубила в конном. Сердце бешено колотилось, страх подступал все сильнее. Другого выхода не было, и заклинатель погнал коня вперед. В самый последний миг, чтобы нападающие не успели перестроиться, Ингвар резко потянул за узду и повернул коня влево. Первый всадник, ожидавший рубить саблей с другой стороны, даже не успел перекинуть руку, и молодой заклинатель полоснул его быстрым ударом по плечу. Со вторым сцепился, так что лязгнула сталь, а от во слегка запоздавшего, ушел левее и припустил во весь опор. Расчет удался. Их быстрые лошадки были пугливые, а ворон обладал боевым нравом. Он никогда не шарахался от звуков, как другие, не боялся в последний момент опасности следовать командам седока и был выше ростом, поэтому удалось так удачно проскочить. Теперь вся надежда была на то, что они не станут его догонять, а займутся раненым товарищем. Ингвард четко ощутил, как сталь распорола тело и был уверен, что ранение очень серьезное. Но надежды, увы, не оправдались. И нападавшие разворачивали лошадей, поднимая столбы пыли. До постоялого двора не успеть, нагонят. Снова судорожно крутилась в голове Ингвара. «Скакать в лес и там спешиться. Прижавшись спиной к большой сосне или камню, он мог бы справиться с пятерыми. За счет навыков и чутья заклинателя их силы уравнялись бы. Но не успеть. Лес редкий, и придется принять удар спиной, а это конец». Он опять поворотил коня и увидел, как пятеро снова несутся на него, оставив шестого на земле. «Теперь точно конец», — думал он. «Второй раз они будут готовы к тому, что противник уйдет влево». Выхода не было, и когда до встречного конника оставалось две сожжения, он резко дернул узду, и ворон рванул вправо. От неожиданного движения лошадь первого ездака испугалась, Дернулась и начал тормозить, отчего весь ряд сбился в кучу, и Ингвар снова проскочил живым мимо их острых сабель. Не сбавляя скорости, опять ринулся прочь, уповая на Господа Бога и свое спасение. Но топот ржания сообщили, что лошади поворачивают снова. «Ну сколько можно!» Два раза мышка увернулась от мышеловки, но оставьте ее в покое», – думал молодой заклинатель, когда увидел выезжающего из-за поворота Улеба. Пятеро замешкались при появлении второго всадника. «Что им нужно?» – крикнул княжеч, повернувшись влево и доставая меч из ножен, пристегнутых позади. «Я не знаю», – ответил Ингвар. «Они просто напали без предупреждения». «Нам не уйти. У меня и находятся у тебя тяжеловоз». «А у них быстрые лошади!» – заключил Улеп. «Ты не ранен?» «Нет!» – ответил Ингвар, внимательно следя за нападавшими. Только теперь он смог их немного разглядеть. До этого он не замечал ничего, кроме сабли и коня противника. Пятеро снова выстроились и ринулись вперед, поднимая копытами клубы пыли. Поднятое оружие сверкало, а их громкие лихие крики пробирали до костей». Я зайду справа, ты заходи слева, громко крикнул Улеп и резко двинулся с места. Ингвар подался вперед, зашел левее и рубанул первого прямо по голове. Отвратительный крик и хрипение пронзило воздух, а через мгновение почувствовал страшную боль в правом боку. Второй ехал следом, и заклинатель даже не успел поднять руку, как его ранили. В глазах потемнело. Он с трудом остановился, наклонился вперед и ухватился левой рукой, в которой была узда, за переднюю луку седла, чтобы не упасть. А из правой выпал меч, войдя острием в дорожный песок. Тяжело дыша, Ингвар повернул голову в сторону. Улеп ехал к нему, а на земле лежали тела. Он пытался их посчитать, но в глазах двоилось от боли, и заклинатель не мог понять, сколько нападавших еще осталось. «Сколько их еще!» С трудом спросил он подъезжающего княжича. «Нисколько!» – ответил тот. И раненый, успокоившись, закрыл глаза и обмяк. «Ингвар, ты ранен?» – кричал улеп, объезжая лежащего на лошади кругом. Ответ был не нужен. Алое пятно на белом кафтане говорило само за себя. «Ты меня слышишь?» – громко спросил княжич. «Да. Сможешь ехать тихонько или помочь спуститься?» «Смогу». Ули пришил, что пока Ингвар держится, его лучше не трогать. Вытащил чистую белую длинную ночную рубаху из сидельной сумки, разорвал на лоскуты и, прижав снежинку вплотную к ворону, аккуратно наложил тугую повязку, крепко обмотав ткань вокруг талии раненого. Конь Ингвара беспокоился, чувствуя неладное. Он поворачивал голову влево, крутил подвижными зрачками, пытаясь разглядеть, что случилось с хозяином. — Ранен он! — громко крикнул Уля коню. — Ступай аккуратно, когда поедем, чтобы хозяин твой не свалился. Княжич судорожно соображал, что делать. В дивскую обитель можно добраться лишь к полуночи, Ингвар не выдержит. Ехать на постоялый двор и послать за Всеволодом было бы уместнее. Потом вспомнил, что старец вряд ли отпустил бы ученика на смерть и слегка успокоился. — Что у тебя на ладонях? Там есть это? Всеволод предупреждал о чем-то? – спросил Улеп. Ответа не последовало. Княжич вдруг вспомнил, куда можно податься. Дорога была ему незнакома, однако если повернуть налево, на деревню, там точно подскажут. Но примут ли, не выгонят ли, помогут ли, он не знал.